Глава третья. Однако Конни ощущала в себе растущее смятение. Вместо прежней отстраненности от внешнего мира ею все больше овладевало подобное безумие беспокойства. От этого у нее дергались руки и ноги, когда она и не думала ими двигать. Рывком выпрямлялся позвоночник, когда она не собиралась выпрямляться, а отдыхала, удобно откинувшись на спинку дивана. От этого внутри у нее... Где-то в самом низу живота возникала невыносимо сладкая стома, и, чтобы избавиться от нее, ей хотелось прыгнуть в воду и до изнеможения долго плыть. Совершенно безумное беспокойство, от которого некуда было деться. Сердце ее, без всякой причины, начинало вдруг бешено биться, и она стала заметно худеть. Объятая неизъяснимым волнением, Она внезапно убегала в парк, оставляя Клиффорда одного, и лежала в папоротнике лицом вниз. Ей невыносимо было находиться в доме. Она должна была бежать оттуда и ото всех. Лес был ее единственным убежищем, ее святилищем. Но на самом деле и лес не был для нее убежищем или святилищем, потому что и там она чувствовала себя чужой. Это было лишь место, где она могла от всего укрыться. Ей никогда не удавалось почувствовать подлинный дух леса, если, конечно, существует такая абсурдная вещь. Она и сама подсознательно понимала, что с ней творится что-то неладное. Понимала, что потеряла связь с действительностью, с материальным миром. В ее жизни были только Клиффорд и его книги, которые на самом деле не существовали, в которых ничего не было. Пустота в пустоте. Она смутно сознавала это. Но это было все равно, что биться головой об стену. Ее отец снова заговорил на эту тему: Почему ты не заведешь себя поклонника, конни? Это пошло бы тебе на пользу. Той зимой к ним приехал на несколько дней Микейлис. Это был молодой ирландец, которому удалось неплохо заработать на своих пьесах в Америке. За элегантные пьесы о высшем обществе его одно время с энтузиазмом принимали даже в лондонском свете. Но постепенно Свет понял, что был беспощадно высмеен наглым дублинским проходимцем и резко изменил к нему отношение. Микейлиса стали считать олицетворением всего самого вероломного и вульгарного. К тому же выяснилось, что он англофоб, а для класса, сделавшего это открытие, такое считается хуже самого гнусного преступления. Он умер для света, и тело его было брошено в мусорную яму. Тем не менее у Микейлиса была своя квартира в Мейфере, и он расхаживал по Бонд-стрит всем своим видом, являя воплощенного джентльмена, ибо даже самые дорогие портные не откажут клиентам самой дурной репутации, если те хорошо им заплатят. Клиффорд пригласил Микейлиса не в очень благоприятный момент для карьеры этого 30-летнего молодого человека, но не сомневался в правильности своего решения. У Микелеса была аудитория по меньшей мере в несколько миллионов человек, и, оказавшись парей, он, естественно, будет благодарен за приглашение в регби-холл в критический для него момент, когда свет отвергнул его. И тогда, чувствуя себя обязанным Клиффорд он поможет продвинуть его по ту сторону океана в Америке. Слава! Под ней можно подразумевать все, что угодно, но, несомненно, одно. Она приходит только тогда, когда о тебе начинают говорить много и хорошо, особенно там, за океаном. Как начинающий писатель, Клиффорд нуждался в рекламе и проявлял на этот счет поразительное чутье. Микейлис впоследствии оправдал его ожидания, изобразив в одной из своих пьес, и Клиффорд стал довольно популярной личностью. Но когда первое поение славы прошло, он понял, что на самом деле был выставлен в пьесе посмешищем.